Глава пятая. Город был заклеен афишами. Приезжал сам Никандр Ханаев, солист Большого театра. Артист некоторое время после революции жил в Рогожске, и после переезда в Москву город не забывал. Появлялся здесь время от времени. В этот раз он грозился дать Ромео и Джульетту на сцене синематографа Колизей. Травин оперу не любил, равно как и балет, за, как ему казалось, нереалистичность представления. Он считал, что мысль надо выражать кратко и ясно, а не за пением или тем более танцем, да и музыка классических произведений наводила на него тоску. То ли дело синтетический ансамбль Леонида Варпаховского, игравший экзотический по меркам страны советов джаз в Саду Эрмитаж. Было что-то в этой рваной неровной музыке такое, что брало за душу. А вообще он предпочитал кино, пусть даже такое, немое черно-белое, там и актеры кривлялись забавнее, и сюжеты были куда интереснее. В отделе Травину встретили сдержанно. Само происшествие в городе вызвало большой интерес, но имени Сергея по отношению к нему не упоминали. Газетчики все лавры отдали местной милиции, разоблачившие и преступников на месте. Тем не менее, Кац, как и многие жители города, был в курсе того, что произошло. Сарафанное радио работало куда лучше обычного, так что начальник коммунхоза был в растерянности. Он пока не знал, как относиться к Травину, как к будущему жильцу тюремной камеры или как к герою. — Что, следователь? — спросил он только после того, как собственноручно закрыл тяжелую дверь своего кабинета. — Давил, — не стал скрывать Сергей. Только не вышло у него ничего, даже протокол подписать не дал, значит, просто на понт брал. — В себе на уме этот Мальцев, — негромко сказал Лев Аверьянович. — Как специалисту, говорят, цены ему нет, а как человек, не поймешь, чего ждать от него. Скажу вам между нами, Сергей, как я его вижу, тот еще жук. Учту. травен кивну. Только, товарищ Кац, не хочу я посторонних за глаза обсуждать. Вы уж простите, не делай это. Я тебя предупредил, а ты уж сам думай. Для этого голова у тебя на плечах собственно имеется. Доктор-то что сказал? На поправку иду. Ну и славно. Дам тебе три дня отдыха, а не десять, как этот Райх написал. Больше не получишь, работы много. Афанасий вон жалуется, что десять часов каждый день приходится по магазинам да баням бегать. В общежитие пойдешь? «Сперва хочу домом заняться, оценить, что и как. Осень на носу до зимой рукой подать, к морозам надо успеть основную работу сделать, раз уже взялся. Заодно привидение распугаю, нечего им в советском городе делать». Кацер смеялся, закашлялся, поднося платок к слезящимся глазам. «Вот ты, прыткий товарищ Травин, в хорошем смысле. Давай, чего уж там, ну и основную работу, чтобы не забрасывал. Эту нагрузку никто с тебя не снимет, и с арендаторами построже». Партия ведет курс на строгую дисциплину, особенно хозяйственную. Страна развивается, заводы строятся, фабрики. А нэпманы только о собственном кармане думают. Нет в них сознательности. Так извести их под корень всех дел. В том-то и поворот, что многие так там, начальник поднял палец вверх, рассуждают. Дали слишком много воли поначалу. Зверел народец, достал накопление и принялся опять простых людишек грабить. Только сейчас прижимают их, чтобы не наглели. Ладно, иди, ключ от здания получишь у Зинаиды Ильиничной. Травин нервно вздрогнул затравленно посмотрел на каца. Может, Афанасия попросить? Кац довольно усмехнулся. Можно его. Что, боишься? Правильно. Такая женщина, она как прижмет грудью, так даже от тебя мокрое место останется, ровно как от таракана. Сергей так и сделал. Пообещал Афоне еще раз, что подсобит, если что нужно будет, договорился, что ждать будет дома Абрикосовых через час, и заглянул в коммунхозовский гараж, проведать свой транспорт. Вовремя какой-то незнакомый мужичок в пиджаке отворачивал у мотоцикла колесо. Травин долго думать не стал, подошел поближе и дал грабителю кулаком в ухо. «Это я удачно зашел», — пробормотал он себе под нос. «Ты что делаешь, Ирод?» Из-под автомобиля, стоявшего неподалеку на кирпичах, выпал слесарь Матюшкин, временно назначенный начальником гаража. Подбежал к валяющемуся без сознания мужичку, приподнял голову. «Это же товарищ Пустовайло, секретарь партийной ячейки, ты и дух из него вышиб. До смерти погубил, дыл проклятый. Да проклятые». «Жить будет», Сергей осмотрел мотоцикл, Сиденье явно пытался кто-то срезать, и некоторых хромированных нашлепок не хватало. Я ж тебе червонец дал, чтобы ты за моим другом двухколесно присмотрел, а ты, значит, на части разобрать его решил?» Матюшкин искоса посмотрел на ворота, прикидывая, успеет ли убежать, осознал, что не получится, и сник. «Телега сломалась у Николая Исаевича, на время взять хотел, с тебя бы не убыло», — мрачно сказал он. «И вообще мешает тут твоя тарантайка, работать не дает? Эй, ты чего удумал?» Травин придвинулся к нему поближе, приобнял Матюшкина за шею. «Дурак ты, Ваня!» — просто сказал он. — Чего это? — Матюшкин, поняв, что вот прям сразу его бить не будут, немного смелел. Мы ж в советской стране живем, вместе должны ее строить, а не воровать у своих. Этот вот хмырь дотягивается своими ручонками до всего, что плохо лежит, хоть и партийный. Чем он тебе так приглянулся, что ты разрешаешь ему тут хозяйничать? — Дай угадаю. Словечко замолвил, чтобы тебя на место начальника назначили, хоть и временно. Матюшкин неуверенно кивнул, он старался понять, куда Травин клонит. То и оно сегодня, товарищ Пуставайло, в колесо снимет. Завтра у тебя масло машину возьмет бедон. Или брал уже? Брал по глазам вижу. Железяк и просто вещичек у тебя тут полезных много. Все в хозяйстве пригодится. А потом, когда тащить уже опасно будет, пойдет в уголовный розыск и скажет: так мало и так чувствует он, товарищ Пуставайло, что нечисто, что-то у некоего матюшкина на душе, а точнее на складе вещички пропадают под На лицо расхищение народного добра. И поедет Ваня Матюшкин по этапу лет на пять, а если что важное пропадет, то и на десять. «Как же так?» — Матюшкин затравленно оглянулся. «Я ж... Он же обещал, что отдаст!» «Отдавал?» «Нет». «Вот я и говорю, дурак ты, Ваня, подумай своей головой, кому поверят, партийному секретарю или следствию из Мещан?» «Ладно, пойду, дела у меня еще есть». «А что с ним делать?» Полежит немного, отдохнет, потом очнется. Если плохо будет помнить, что произошло, скажет, что мотоцикл на него упал или сознание потерял внезапно от непосильных трудов. Ну, а если вспомнить не ровен час? Отбрехаюсь, Сергей усмехнулся. Дальше Сибири не сошлют, и там люди живут кое-как и не тужат. Он проверил свечу, уровень масла, вывел мотоцикл на площадку перед гаражом, уже там завел, заполнив свободное пространство сизым дымом. И выехал на улицу, распугивая куры прохожих. Время шло к вечеру, народу на улице было немного, так что выехал из города Сергей практически без происшествий. С косыми взглядами в спину и проклятиями владельцев телег, чьи лошади очень нервно относились к ревущей новомодной технике, он проехал несколько километров по тракту, убедился, что из свидетелей только одна гужевая повозка, спускающаяся с пригорка, и увел мотоцикл в небольшую рощицу. Травина все больше беспокоила оставшийся на воле член банды. Останься, Сергей, в общежитии, куда разным бородатым мужикам со стороны просто так не проникнуть. Риск был бы значительно меньше, но в пустом доме в одиночестве ждать незваного гостя, вооружившись молотком или того хуже с куском перила, он не собирался. Уж больно хотелось ему в новое жилье вселиться, и дело было даже не в доплате, которую Кац обещал, и не в собственной, хоть и на время в ванной комнате. К коммунальным неудобствам начала XX века Травин кое-как привык. И не в соседях в комнате общежития, с людьми он отлично ладил с самого почитать детства, а теперь при такой комплекции в случае необходимости мог других заставить поладить с собой. Он и сам не мог понять, что его толкнуло прямо в сердце, когда он этот дом увидел. Для себя Сергей, любивший во всем ясность, установил, что все дело в тайне, которую жилище Непмана Фабрикосово в себе скрывало. По слухам, следствие так и не смогло ничего выяснить. Оставив мотоцикл в небольшом овражке, Сергей дошел до раскидистого дуба, каких тут было много, поискал оставленную метку, довольно хмыкнул и пошарил рукой в дупле. Нащупал конец веревки, потянул и достал из сердца дерева сверток. Под слоем ткани промасленной бумаги нашлись два пистолета – Браунинг М1903, отобранный еще прежним владельцем тела у одного из финского офицеров в войну, и так и не оформленный на него кольт, и к нему две коробки патронов. «Один или оба взять?» — спросил себя Травин. И, решив, что заначек не помешает, а Кольт, пистолет уж слишком приметный, да и патрон для него достать сложно, в отличие от Браунинга, засунул похудевший сверток обратно в дупло. Браунинг он спрятал в сиденье мотоцикла. Оно хитрым способом откидывалось, обнажая небольшую полость. Туда же положил коробку с патронами, вывез мотоцикл на дорогу и проехал еще несколько километров до разъезда Монина, где вот уже второй год строился аэродром для тяжелых бомбардировщиков. Здесь через год-два должны были взмыть в воздух винтокрылые красавцы. Предмет мечтаний того, прежнего Сергея. И где-то здесь, через сотню с лишним лет, в его нынешнего, старенький Volkswagen, въехал грузовик. Травин иногда приезжал на это место. Вдруг, как пишут в фантастических романах, откроется временное окно, и можно будет снова оказаться в привычном мире. Но нет, ничего такого не происходило. Ни искр поднимающихся от земли, ни светящихся кругов и прямоугольников. Так что он постоял, немного вздохнул и поехал обратно. По пути заскочил в исполкомовский распределитель, забрал свой паёк продуктами. Кладовщик сначала отдавать положено не захотел, заявил, что раз в больнице траве накормили, то тут ему ничего не положено, тем более, что талоны надо заранее отоваривать. Это где такое сказано? Сергей внимательно посмотрел на худющего кладовщика, что-то не похож, что-то был на нечистого на руку. Правил такие, упрямо гнул тот свое. Ты пойми... Когда Травина что-то было нужно, он становился очень настойчивым. Я пока в больничке валялся, зарплату не получил. Теперь еще три дня жрать нечего будет. Хочешь, к тебе в гости приду, поселюсь. Не выгонишь ведь? Но вот чудак-человек, кладовщика был не пронять. Говорю же, талоны только в прошлом месяце были действительны. Не могу я тебе отдать продукты, меня же потом сгреют. Если только за складом наш товарищ Хмарев распорядится. Товарищ Хмарев был на месте и тут же распорядился. Вот его лощеная физиономия наводила на мысли об уходящих налево материальных ценностях, но Травин вдаваться в подробности не стал, молча протянул талоны. «Конечно», — Хмарев с свел улыбкой, — «наслышно, товарищ Травин, о ваших трудовых подвигах. Вы ведь с Афанасием Лазаревичем на инспекции ходите? Очень, очень принципиальный работник. Конечно, это не порядок, что талоны за август вы сейчас приносите, но у вас ведь обстоятельства уважительные, так?» Именно. Лежал в больнице без сознания, подтвердил Травин. Пострадал при задержании особо опасных преступников. Ну вот, только фонды прошлого месяца уже почти все распределены. Отдадим то, что еще осталось. Как говорится, мы вам навстречу, а вы нам. Через полчаса Сергей грузил небольшой мешок с маслом, мукой, сухим молоком, сахаром, солью, крупами, галетами и несколькими банками американских консервов на мотоцикл. Продуктов было раза в полтора меньше, чем положено, а талоны за складом взял все. Травин рассудил, что что-то лучше, чем ничего, и есть очень хотелось, так что спорить не стал. Но пометку в памяти сделал. Дом Абрикосовых был открыт, видимо, Афанасий Лазаревич дожидаться Сергея не стал. Здраво рассудил, что в нехорошее место никто по своей воле не полезет. И ничего с городским имуществом не сделается за те 2-3 часа, что дверь будет прикрыта только на кусок деревяшки, просунутой сквозь запорные петли. То ли ушлый Рогорский обыватель не успел пронюхать, что склад халявных стройматериалов временно открыт, то ли действительно репутация у здания была соответствующая. Но Травин нашел дом совершенно пустым, более-менее целым, с замком и ключами на столе. Внутри царили разруха и запустение. Многочисленные следы ног с отлетевшими от обуви комочками глины перекрывали обширные пятна крови, которые никто даже не попытался замыть. По их расположению Травин представил, где именно расправлялись с супругами Абрикосовыми и что примерно с ними сделали. Мужчину сначала пытали, впитавшиеся в дерево лужицы крови ближе к входу, вели затем к подвальной лестнице, а женщины расправились прямо на обеденном столе. Одна его часть вся была в черно-бурах, запекшихся в чешуйках. Сергей только плечами пожал. В революционной чехарде проливалась крови куда больше, и вроде бы народ должен был привыкнуть к таким, по его мнению, мелочам. А вот то, что всю эту грязь сразу не убрали или хотя бы не замыли, его раздражало. Половиться теперь придется, если не менять, то скоблить, вытравливать бурый налет хлорной известью — других доступных химикатов тут не было — и красить. Пол был хорош, широкие дубовые доски, плотно пригнанные, практически не скрипели. Травин попрыгал, проверяя, в каком состоянии лаги, но даже под его весом они не шелохнулись, чего нельзя было сказать о лестнице на второй этаж. Та вся шаталась, того и гляди развалится». Весь дом он обошел за полчаса. По сравнению с теми планами, что были в коммунхос отделе. хозяева почти ничего не поменяли, разве что снесли перегородку на первом этаже между кухней и одной из кладовых, да переделали второй этаж, устроив там две просторные спальни. Огромная русская печь, разделявшая подсобные помещения и столовые, почти не облупилась, только нескольких изразцов не хватало. Правда, как и мебели, все, что можно было вынести, исчезло. В спальне на первом этаже осталась одна большая металлическая кровать, без матраса и шишечек на спинке, зато с раздельной вдоль панцирной сеткой, жалобно скрипнувшей под весом Сергея. «На полу посплю», решил он. Описи вещей не было, значит коммунхозовцы сами погрели руки на нетмановском имуществе, что Сергея совершенно не удивило и не расстроило. Наоборот, теперь все, что он тут каким-то чудом обнаружит, вот как эту кровать, можно было ли себе оставить, или обменять на что-нибудь полезное, например, на тот же матрас. Судя по увиденному, Непманы второй этаж практически не использовали. Там стояли два разломанных шкафа и буфет с разбитыми стеклянными дверцами. В одной из комнат обнаружился шатающийся стул, и это определило выбор Сергея. В ней он решил оборудовать свое логово, здраво рассудив, что, как бы ни таились непрошенные гости, скрипящую лестницу им не миновать. К первому этажу был пристроен небольшой склад, сейчас такой же девственно пустой, как и остальной дом, только в одном углу сиротливо приткнулись чудом уцелевшие два куба березовых дров. Сюда Травин загнал свой мотоцикл, подвесил под потолок на ржавой цепи, найденную в одном из шкафов рваную серую простыню, запихнул в середину валик сена. В полумраке простыня выглядел устрашающе. Они нечего шастать куда не звали. Сергей качнул муляж привидения, цепь жалобно заскрипела. Под конец он спустился в подвал, проходивший под всем зданием, подивился тому, что чугунные трубы отопительной системы до сих пор на месте, а бак с водой, вмонтированный в топку, все еще полон воды. Труба, соединявшая накопительный бак с городским водопроводом, проржавела и текла, но на первый взгляд остальное находилось в рабочем состоянии. Подвал явно обыскивали, на полу валялись куски кирпичей, стены, а ниже фундамент дома, были разворочены, найденные полости зияли рваными краями с торчащими железными прутьями. Таких было четыре штуки, и только у двух разбитая кладка была относительно свежей, из чего Травин заключил, что схронов было тоже два. Он не поленился, обстучал стены пол, но ничего нового не нашел. Все уже найдено до нас, резюмировал он, открывая задвижку и прислушиваясь к тому, как вода начинает расходиться по внутренним трубам, пробивая себе дорогу через свищи и сорванную резьбу. Зря я так сегодня с Матюшкиным, мне бы тоже кое-чего полезное из гаража понадобилось. Хотя что там, чугуни он и есть чугуни, вещь капитальная. На улице совсем уже завечерело, электричества в доме не было, равно как и керосиновой лампы и горячей еды, так что Сергей решил просто лечь спать. Схватку с плитой и сковородками вполне можно было перенести на утреннее время, темноты Травин не боялся, потенциальных привидений тоже. Все эти потусторонние существа, даже если взять приписываемые им злобные умения, оказывались куда как слабее по сравнению с людьми, вот уж от кого пощады не жди. Подложив сложный мешок из-под продуктов под голову, Сергей растянулся на полу, поерзал на жестких досках и почти моментально уснул. Проснулся он от слабого шума, судя по тому, что первые лучи солнца уже пробивались через запыленное окно около 4 часов утра. Лестница не скрипела, снизу никто не подбирался, а вот наверху, на чердаке, явно кто-то был. Не человек. Для человека то, что перемещалось прямо над травином, было слишком легким. Но и не кошка какая, та бы ходил не таясь, цокая когтями. Призраки не призраки, и все равно что-то холодное и липкое словно коснулось сердца. «Да ну!» — сплюнул он, встряхнул головой, чувствуя, как возвращается самообладание. Тихо поднялся, не обуваясь, и мягко ступая по полу, добрался до лестницы на чердак. Поставил ногу на ступеньку, стараясь не шуметь, подтянулся руками к самому потолку, а потом вытолкнул себя наверх, прямо в темноту, краем глаза увидел что-то белое, метнувшееся от люка. На Большой Московской улице, переименованной советской властью в улицу Третьего Интернационала, Аккурат перед империалистической войной крестьянин Михеев построил кинематограф Колизей. После революции здание сменило хозяина, но продолжало показывать фильмы. Зато теперь по пятницам, субботам и воскресеньям на его сцене выступали живые артисты. А на первом этаже в доме, примыкавшем к кинотеатру углом, располагался ресторан «Левадия». Место в середине 20-х годов очень популярное среди революционной буржуазии. Гайки, закручиваемые властями, прижали постоянную публику ресторана, и теперь он был наполовину пуст, как говорили его владельцы. Или наполовину полон, как предпочитал считать фининспектор. инспектор Ближе к полу ночи редкие посетители в подъеденных молью мехах и кожанках доедали остатки былой роскоши. На сцене за роялем толстый фраер разгонял из клавиш мучительно тоскливую мелодию. «Шарабанку давай!» — окончательно охренев от тоски, заорал один из посетителей, швыряя в пианиста стакан. Тот тут же перестал мучить рояль, на сцену выпорхнула певичка в коротком платье с рюшами. «Я гимназистка седьмого класса, пью самогонку за место квасу!» — задорно запела она, и жующие посетители начали подпевать, топать ногами и хлопать в ладоши. За угловым столиком с початой бутылкой водки и закусками сидели трое, Один в пиджаке с отливом и рубахе косоворотки, с прилизанными темными волосами, двое других в кожанках и яловых сапогах, аккуратно подстриженные, похожи друг на друга, словно братья. Они тихо беседовали на появлении певицы почти не отреагировали. Точно знаешь? Первый наколол на вилку кусочек селедки, поелозил по тарелке, собирая растительное масло, бросил в рот, капля упала на рубаху жирным пятнышком. Дело верное. Второй на первого смотрел с едва угадывающейся брезгливостью. В среду после двух, аккурат перед днем зарплаты. Утром деньги везут на фабрику с вооруженным конвоем, а до этого они будут в банке лежать. С чего поменяли? Слушок пошел, что неспокойно тут и осторожничают. Стукач где-то сидит, я чую. Договорил ты уже? Зуб даю. Бритва не просто так на засаду мусорскую напоролся. Пропал ни за что. «Случаем твоим бритва попал. По нему давно уже кичман плакал». Третий повертел в руках хрустальный фужер с щербиной на ножке. «Какой-то фраер залетный его подрезал. Что мы имеем?» 80 тысяч в эсигнациях. второй зачерпнул ложечкой икру. В самый раз для всей мануфактуры. Инкассаторы будут с усиленной охраной, на этот раз минимум шестеро, из ГПУ. Двое в первой машине вместе с кассирами, четверо в другой. Кассу-то сняли на прошлой неделе, все отправили в Москву, да поторопились. Плата с местных буржуа собирается плохо, с оттягом. «Загибается, Непман», — подтвердил первый. «Нет уж того калинкора». «Ты, братец, нам двоих людей надежных обеспечь», — с нажимом сказал третий. «Делить будем, как договаривались, по-честному. Три четверти нам, четверть вам. Когда только деньги привезут, нападать резона нет. Уж больно охрана серьезная. А вот как наличман в банке уляжется, а московские обратно уедут, тогда и возьмем». Не как стены взрывать придется, — забеспокоился первый, — а таз будет на весь городишко, мусора тут же прискачут с легавыми. — Тихо все пройдет, — успокоил его третий. — Задача людей твоих на постоять, как сигнал увидят, вынести мешок с мелочью да подрезать его чуток, чтоб след ложный обеспечить. А мой человек деньги бумажные заберет, а на следующий день твою долю тебе отдаст. — Беспалево, как он тяжесть такую один вынесет. — Слово даю. Или ты мне не веришь? — Ты сжиган авторитетный, как не поверить? Расплылся первый в улыбке, налил себе полный фужер водки, залпом выпил. А копейки? Что копейки? Их куда? Себе забери за труды, махнул рукой второй, своим ответом окончательно успокоив первого. Но смотри, если кто из твоих проболтается или потом начнет фраером тут петушить, ты нас знаешь, мы это так не спустим. Вестимо знаю, кивнул первый. А этот ваш деловой, он с нами пойдет? Нет. Третий чуть заметно вздохнул. Ты о нем не беспокойся, он свое дело знает. Если что случится, знак подаст, а если знака не будет, то делайте, как договоримся. Двери вам откроют, зайдете, охрану повяжете, сейфовую дверь отомкнете. Медвежатника брать с собой? На это не подписывался, есть один, да пьет сильно, и долей мало это не обойдется. Нет, там замок для вида будет прикрыт, фомкой в нем поковыряйте, чтобы казалось, будто взломали. А потом вытаскивайте мелочь и уходите. Дел на 10 минут. Главное условие – никого не убивать. Среди охраны наш человек будет, должен целым остаться. Попинаете, можете руку или ногу порезать, но не до смерти. Первый хоть и выглядел полным придурком, но тупым не был и расклад себе примерно представлял. Эти залетные из Москвы были в авторитете. Тут в Рогожске по наводке появились только весной, и у первого был большой соблазн их кинуть. Но в прошлый раз, когда не так гоп-стоп пошел, виновника с кишками нашли вокруг собственной шеи. Значит, четверть, еще раз уточнил он. Двадцать тысяч сигнациями, подтвердил третий. И еще, что в хранилище найдешь сверх того, тоже твое. Ты, братец, не бойся, мы тебя обманывать не собираемся, ни на последнее дело идем. Эти двое и кинуть могли, и просто прирезать. Первый в этом нисколько не сомневался. Но две тысячи червонцев, из которых половина уйдет в общак, а остальные достанутся ему, перевешивали любые разумные доводы. Он уже представлял, куда потратить эти деньги, точнее говоря, на кого. Биксы здесь были хоть и не столичные, но тоже любили меха и драгоценности. «Лады», — хлопнул он по столу ладонью, — «за такие деньги под можно?» «Нет, этого нам как раз не надо», — усмехнулся второй. «Ты нам, братец, на свободе нужен, живым и здоровым. Пока советская власть всю эту буржуазную вольницу не прикрыла, мы еще успеем рыбки наловить. Связь держим только через валета. Если кого другого пришлешь, объяснять не будем, грохнем и уйдем. Где мы остановились, знаешь, встретимся утром в среду». Он уже было чуть приподнялся, как в зале ресторана появились двое. Один рыжий, худощавый, невысокого роста, второй рослый, полноватый, с короткими русыми волосами и носом картошкой. У обоих в руках были револьверы, лица до носа закрыты красными пионерскими галстуками. «Граждане, товарищи буржуи!» Рыжий залез на ближайший столик, скинув тарелку с нарезанной дичью, прямо на платье какой-то расфуфыренной дамы. «Прошу всех оставаться на местах, за польтами не бежать и руками не шалить». — Исключительно для голодающих пионеров за Кавказе мы соберем пожертвования. Не скупитесь, отдавайте все, а то мы осерчаем со всей пролетарской пылкостью. Товарищ, приступай. Рослый с сумкой в руках начал обходить посетителей, а рыжий следовал чуть поодаль, играй револьвером. Налетчики не наглели, забирали исключительно деньги, да и то не все. Только с одной из спутниц Непмана, попытавшись возмутиться, тут же сорвали серьги и золотое ожерелье. — Что за клоуны? — спросил третий. «Так это наши местные!» — первый встретился взглядом с Рыжим едва заметно кивнул. «Кучер и весло. С ними еще рыбой он на стреме обычно стоит. Промышляют по бакланке, не борзеют. Сейчас на лавы чуток соберут и уйдут. Цаца, что завизжал их подельница!» «С головой дружат, это хорошо!» — третий смахнул крошки со стола. «К нам тоже пусть подойдут, а то выделяться нехорошо. Сделаем!» — тут же сказал первый. Грабители подошли к их столику в порядке очереди. Как походили зал, третий достал лопатник, вытащил оттуда тонкую пачку денег, бросил на стол. «Пионеры будут вам целовать руки, товарищ!» Рыжий сгреб деньги, бросил в сумку и увлек напарника к следующим жертвам ограбления. «Он все отдаст», — тут же заверил третьего первой. «Будьте уверены, до копья». «Пусть себе оставят на молоко», — третий усмехнулся. Прытки, ребята, пригодятся еще». «Но на это дело их не бери». И запомни, Павел, никто о деньгах узнать не должен. Твои, что в хранилище найдут, то, значит, и забрали. Точка. Третий расплылся в улыбке. Половина, уже в мыслях потерянная, снова вернулась к нему. Нет, со старшими он поделится, кинет, что нашли, но обещанные двадцать тысяч оставит себе. И точка. Как этот джигант сказал.